Четвертое. Из Франции, обрастая пугающими подробностями, до России докатывались невероятные слухи о казни законного короля, королевы и наследника, о торжестве кровожадных якобинцев. В обществе и даже в народе распространялась молва, что эти якобинцы, соединяясь с франкмасонами, умыслили отравить Екатерину II ядом, не надеясь истребить повелительницу Севера каким-либо открытым оружием. В Питере, Москве и в самых отдаленнейших от столицы местах в беседах на торгах передавали ее друг дружке и не шепотом, вслух с превысокуплением, выражений, свойственных образованию и степени понятия того круга людей, который рассуждал о злоумышлении якобинцев и масонов. Не только дворяне, но купцы и священники за стопою бархатного черного, как воронье крыло пива, за стаканцем наливки или взвара из хлебного вина с медом, яблоками, грушами, называли их шайкой у кровожадными извергами, вольнодумцами. Ничего толком не зная о якобинцах, они толковали о дьявольском навождении фармасонов и мартынов. Многие из народа были совершенно в том уверены, что фармасоны и мартыны все с хвостиками. Генерал-губернатор Брюс и обер-полицмейстер в Петербурге Рылеев, оба известные осиновым своим рассудком, с ног сбились, отыскивая злодеев-отравителей. В некий день Екатерина II повелела Брюсу после его доклада найти только что прибывшего в Питер француза, разведать, чем он занимается, и назвала его фамилию. Брюс передал повеление Рылееву, но сказанную ему императрицей фамилию забыл. Как быть? Оба стали в пень. Брюс страсть, как боялся высочайшего поучения из уст государыни. Наконец, по зрелому размышлению, решили отыскать прибывшего в Петербург француза, который и есть искомый злоумышленник. Релеев на беду рода французского на чуждом всем языке лепетал кое-как, да и понимал туго. Едва он вошел в приемную генерал-губернатора, как к нему обратился, шаркая по камергерски ногами, распрысканный духами, прекрасно по моде одетый человек. «Месье, же вьен сульман даривай!» Примечание. «Сударь, я только что прибыл!» Французский. Конец примечания. Живо отвернувшись от него, Рылеев полетел в кабинет Брюса, крича. «Граф, он только что прибыл! Я поддел злодея, он здесь!» Никита Иванович в свой черед радостно, как глухому, закричал ему Брюс. «Что же время-то терять? Допросим скорее бездельника-злодея. Чай лучше будет для нас, коли всю правду выведаем мы». «А какая нам в том выгода передавать его Шишковскому?» Тут же велели приготовить розги, призвали людей, Разоблачили француза и изучали его пороть, приговаривая. «Ки сон, сэ, ки лон, войе, а Петерсбург по импуазоне, са мэжесте л'императрис?» Примечание. «Кем послан ты в Петербург, чтобы отравить ее величество императрицу?» Французский. Конец примечания. Несчастный француз визжал под розгами, вертелся в крепких руках полицейских и, наконец, изнемог. Брюс и Рылеев остановились продолжать пытку, не зная, как быть дальше. Думали долго и придумали призвать на совещание правителей канцелярии. — Ваше сиятельство, — обратился тот к Брюсу, — вы изволили видеть его паспорт? Изволили спрашивать, кто он таков? Граф удивился. — Нет, я ничего не видел и не спрашивал. Рылеев все знает, поговори-ка лучше, братец, с ним. Правитель канцелярии спросил тогда у оберполицмейстера. «Никита Иванович, да вы как о том знаете, что этот прибывший намерен произвести адское злодеяние, отравить государыню?» Рылеев сделал хитрое лицо. «Да он, братец, сам мне это сказал». «Как так?» «По-французскому, братец. Что ты думаешь, я не знаю, что ли?» «Он сказал, что я не знаю, «А ведь государыня и повелела отыскать новоприехавшего. Так...» Какого же еще отыскивать? Он из приезжих из-за границы, чай самый последний, никто после его еще не приезжал. Правитель канцелярии ужаснулся. «Ах, ваше сиятельство», — доложил он Брюсу, — «дело воистину может кончиться для вас весьма неблагоприятным образом». Генерал-губернатор почувствовал искреннее раскаяние, ибо при свинцовых мозгах у него было доброе сердце. «Сделай дружбу, любезный. Пособи мне». — зачал он просьбу спрашивать правителя канцелярии. — Трудно ваше сиятельство. — Вы изволили француза чересчур обеспокоить, — ответствовал тот. — И все-таки постарайся уже как-нибудь, — настаивал граф. Правитель канцелярии уступил и пошел узнавать, кто сей несчастный. Оскорбленный француз, рыдая от боли, поруганий и унижений, не мог вымолвить слова в ответ, только сунул ему в руки паспорт и несколько рекомендательных писем Брюсу. Оказалось, что генерал-губернатор просил кого-то из наезжавших в Париж бояр-гастрономов приискать для него искуснейшего повара, и вот «шеф де куизин де министр» примечание «шеф, повар, министр, французский язык, конец примечания» бежавший от революции, решился за 6 тысяч в год «Далее voir де pays Примечание. Повидать эту страну варваров. Французский язык – конец примечания. Двойной оклад договорной цены преклонил шеф-повара позабыть оскорбления, нанесенные его французской чести, уворочевав на теле его язвы, и остаться у графа Брюса, кормить его сиятельство вкусными французской стрипнеяствами. Государа не изволила много и долго поучать Брюса в кабинете. Брюс падал на колено, просил помиловать. Но после обеденного стола Екатерина II, рассказав происшествие сие о векшеф де кузин фавориту своему Зубову, смеялась ото всей души. Безусловную преданность даже у тупых исполнителей ее воли она ценила всегда, а в грозную пору, когда под звуки Марсельезы начали шататься троны в Европе и орды оборванных, но гордых молодых людей с трехцветными розетками в петлицах перешли Рейн, опровергая знаменитых генералов-тактиков, оценила вдвойне. От давних свободолюбивых мечтаний пришлось отказаться и окончательно. Были запрещены переписка с Францией, французские журналы и книги, приезд французов, если у них не имелось паспортов от бурбонских принцев. Все, что хотя бы отдаленно напоминало якобинские идеи, в России искоренялось. Одной из первых жертв стал Радищев. Весной 1790 года он напечатал в собственной маленькой типографии путешествия из Петербурга в Москву, обличающее самодержавие и крепостничество и пронизанное любовью к родине и народу. Прочитав книгу, царица с жаром и чувствительностью сказала Харповицкому, что автор ее «бунтовщик хуже Пугачева». В июле 1790 года Радищев был заключен в Петропавловскую крепость, а затем приговорен к смертной казни. В числе немногих лиц, которым он успел послать свою книгу, был и Державин. Позднее распространилась молва, будто именно Державин представил императрице с подробным доносом на автора «Путешествие из Петербурга в Москву», изданное без имени сочинителя – Однако клевета эта опровергается свидетельством Храповицкого. Из его дневника мы узнаем, что Екатерина II, уже прочитав книгу, не знала доподлинно, кто ее написал. Только 2 июля Храповицкий называет родищего, сидящего в крепости, как автора путешествия. Нет сомнения в том, что Державин, придерживавшийся консервативных взглядов, строго порицал содержание Радищевской книги, но честный и открытый он никак не мог выступить в роли доносчика, которых так презирал сам. Столь же бездоказательно была приписана Державину язвительная эпиграмма на Радищева, когда Екатерина II заменила смертный приговор русскому Миробо десятью годами ссылки в Сибирский острог Илимск. «Ссылка эта...» означало «пожизненное изгнание». Закованный в кандалы Родищев был отправлен в Сибирь. В 1792 году настал черед московского книгоиздателя, просветителя и масона Новикова. Он учредил типографскую кампанию, соединил около себя любознательную молодежь. Но в последние годы, вступив в ложу иллюминаторов, стал увлекаться мистикой – трудами Генриха Матандауса Теософа и других оккультистов, учивших общению с загробным миром и убеждавших о близости нового воплощения Христа после того, как в XIII веке он уже якобы появился под именем Розенкранца. Примечание. Розенкранц – легендарный основатель религиозно-мистического тайного общества Розенкрейцеров, якобы живший в 13-14 или 14-15 веках. Тайные общества Розенкрейцеров возникли в Германии, России, Нидерландах и некоторых других странах в 17-18 веках. Были близки к масонству, имели эмблемы розу и крест. Конец примечания. Ложу Розенкрейцеров открыл в России масон строгого наблюдения Шварц, в московском доме которого, близ Меньшиковой башни, была устроена тайная типография. Проходимец Шреддер объявил себя посвященным и установил связь с мистиками-авантюристами Сен-Жерменом и Калиостро. Примечание. Сен-Жермен. Граф – великий международный авантюрист, живший в конце 17-го – второй половине 18-го века. Появлялся под разными именами – князь Ракочи, генерал Салтыков, маркиз Монферрат, граф Вильдон и другие. Являлся фаворитом принца Гессенского, на руках которого и умер – Был принят при французском дворе. Известная история, когда Сен-Жермен получил от Людовика XV довольно крупный бриллиант, а вернул ему камень еще большей ценности, чем снискал себе славу человека, владеющего философским камнем. Он был членом масонского ордена строгого послушания, скорее всего, был французским шпионом. Калиостро, годы жизни 1743 1795 известный мистикой чародей-шарлатан, называвший себя разными именами. Настоящее его имя – Иосиф Бальзамо, а самое известное из вымышленных – граф Калиостра. Родился он в Палермо, воспитывался в монастыре, откуда бежал преследуемый за воровство, долго скитался по Египту и Европе, близко сошелся с немецкими масонами – получил громадные средства от масонских лож и жил роскошно в Лондоне. Многие, глядя на его богатство, верили, что он владеет философским камнем. Он лечил больных, вызывал духов, преподавал магические науки и демонологию. В 1780 году под именем графа Феникса прибыл в Петербург, близко сошелся с Елагиным и князем Потемкиным, но был вскоре удален из Петербурга за связь с женой последнего. Он жил в Париже, в Голландии и других странах, где продолжал свою авантюристическую деятельность. Наконец, в 1789 году по доносу был заключен в крепость, в 1791 году приговорен к смертной казни, которую ему заменили пожизненным заточением, и через 4 года умер. Конец примечания. Через архитектора Баженова делались попытки вовлечь в орден великого князя Павла Петровича. Мода на масонство давно уже захватила Москву. Теперь в дружеское ученое общество, основанное в 1781 году Шварцем, вступили бояре Трубецкие, Куракин, Татищев, Тургенев, Лопухин, Черкасский, Кутузов. За тайные собрания членов общества прозвали в насмешку «мартынами» или «мартышками». Державин вспомнил, как в 1788 году, будучи в Москве и ожидая решения Сената о предании его суду, посетил он князя Трубецкого, и тот водил его в ложу. «Удачное время» выбрал «Искуситель». Видя одну несправедливость и гонения, Горько сетовал Державин на свою судьбу, Но внутренне оставался тверд, И в вере отцов поколеблен не был. Трубецкой начал издалека. «Все люди равны, Всяк рождается для счастья. Хорошо и славно было бы всех уравнять, Отрывисто возразил Державин. Да как, скажи, сие исполнить, Ежели Бог создал всех неравными? Возьми хоть твари лесных». Одна пожирает другую, слабейшую. То твари, снисходя, улыбнулся Трубецкой, а в человека сошел дух и чувство. Вот-вот подхватил Державин с такой же улыбкой. Но оттого один человек еще менее равен другому. Возьми хоть красоту. За что любит красивого? А не за что за красивые глаза? Вон, а, Ланской наделен красотой и толь щедро. Как его не хуже со мной уравнять? Ты, Гаврил Роман, уже подстарок, а был молод. Да как раз в его-то годы стоял и на часах в Петергофе, когда государыня наша отправилась в Питер для совершения известного отважного дела. И августейший взор, небось, не на мне остановился, а на ланском. Он улыбнулся снова. Нет, князь, недаром греки говорили. Счастлив, кто красив, потом, кто силен, а уж потом, кто умен. Воистину так. Люди созданы во всем неравно. Один удачлив, ему всю эту жизнь хабарит, другой невезуха. Один пьет, обжорствует, гуляет и живет до восьмидесятков. Другой бережется во всем и помирает, не добрав до тридцати. Где ж тут равенство? Один умен, другой глуп. Один одарен природою и Богом талантами безмерно, другой бездарь. Кто уравняет Ломоносова и Пита Петрова? Один рождением богат, другой беден. Сколько претерпел сам Державин из-за бедности своей? Не то ли богатство, что и красота, здоровье, талант? И кто осмелится судить, как надобно выровнять сию несправедливость? Или кликнуть нового Пугачева? Счастье, кто родится богатым, красивым, знатным, умным, здоровым, и каждое из сих качеств дается природою». Но есть еще счастье в умножении душевного богатства, в совершенствовании себя, в братстве и человеколюбии, — помолчав, — сказал Трубецкой. И это счастье наивысшее. Ему-то и посвящают себя масоны. Державин пошел в ложу для интереса, не как обращаемый, а как сторонний соглядатый. Палата обита черным сукном и, по-оному, раскинуты на стенах белые цветы, словно звезды. Посредине поставлен стол под черную же скатертью, а на нем череп и обнаженная шпага да заряженный пистолет. Трубецкой, как масон, достигший четвертого градуса, носил особую ленту, красную с зелеными каемками, к которой привешен был знак, изображающий треугольник и циркуль. Такую же ленту надел давний знакомец Державина Хирасков. Черный с белыми каемками лентой выделялся Шредер. Начался обряд посвящения. Под руки ввели некоего московского дворянина, затем с завязанными глазами его троекратно водили круг стола, поднимали на гору место, покрытое специальным ковром, потом представили Гран-Метру, Шредеру, который приложил к телу испытуемого Соломонову печать. После того, как новообращенный проколол себе грудь циркулем и сам стер платком кровь, трижды поцеловал у гран-метра левую ногу и, наконец, был уверяем, что храм Соломонов есть святое таинство и защитник оного силую есть гран-метр. Темно и нелепо. Воде, на счастье, Державин отозвался затем о мартинистах насмешливыми строчками – Из камней золото варишь, и мартышки в воздухе явились. А Фелиция особо отметил нелюбовь Екатерины II к мистике и масонам. К духам в собранье не въезжаешь. И прежде Екатерина II преследовала масонов, но словом высмеивала их таинство в своих комедиях Обманщик, шаман Сибирский и обольщенный. Героями этих комедий были все обманутые наивные добряки, вроде дворянина Радотова, обольщенной. Голову свернули ему каббалистические старые бредни. Для разобрания каких-то цифров достал он еврейского учителя, которого почитает он за весьма великого знатока. «Я поздравляю себя». Твердила Екатерина II своим ближним, что никогда не вдавалась ни в магнетизм, ни в шарлатанство вроде Сен-Жермена и Калиостро, а наши мартинисты до того доходили, что призывали чертей. Теперь рядом со словом встало дело. Московский генерал-губернатор Прозоровский был под стать петербургскому Брюсу. Старый служак и честный генерал — он не был горазд в тонкостях изящной словесности и к месту-не к месту прибавлял словцо Сирич, которое и стало его прозвищем. Когда Новикова арестовали, его рукописи и печатные издания попали к Прозоровскому, который поручил их рассмотрение начальнику Гусар подполковнику Семену Живахову. Тот рубить умел, а читать худо. На другой день, когда Живахов явился к Прозоровскому с рапортом, тот спросил его, «А, Сирич, князь Семен, начал ли ты разбирать Новиковскую чертовщину?» «К чему уж ваше сиятельство?» — удивился Живахов. «Я кажу, все кончив». «Как, Сирич, князь?» «Та навалыв все возы отвис на Воробьевы горы, да и спалив?" Прозоровский захохотал, — «Серич, туда и дорога. Спасибо, князь Семен, что догадался, Серич. Я и забыл тебе приказать сжечь чертовщину». Был уничтожен даже карамзинский перевод Юлия Цезаря Шекспира. Та же участь едва не постигла и подстрочные ссылки на стихи священного писания, в которых генерал Серич подозревал лишь масонскую каббалистику». Усердие его ограничило с таковой глупостью, что вызвало раздражение у самой императрицы, встретившей его насмешливыми словами. «Приехал Сирич к наградам за истребление мартинистов». Впрочем, она не скрывала торжества, московский кружок просветителей во главе с Новиковым вызвал ее ярость – Ей чудились в их нравственных исканиях якобинские идеи, а попытки масонов связаться через архитектора Баженова с наследником породили тревогу о возможном заговоре с целью дворцового переворота. По делу Новикова были допрошены московские и провинциальные дворяне, в том числе князь Николай Трубецкой и его единоутробный брат Херасков. Теперь уже Державину надо было вступиться за своего покровителя. Хирасков был спасен заступничеством Платона Зубова, Новиков приговорен, к нещадной казни, замененной ему пятнадцатью годами шлиссельбургской крепости.